Третий Рейх во Второй мировой войне. Почти половину от всего времени своего существования Третий Рейх провел в экстремальных условиях Второй мировой войны. Условия диктатуры и жесткой централизации управления лучше всего подходили для ведения войны. Однако по ресурсам, людским и материальным, Германия далеко уступала государством антигитлеровской коалиции. Кроме того, вплоть до 1943 года Гитлер не шел на сколько-нибудь серьезное сокращение гражданского производства, опасаясь недовольства населения из-за нехватки потребительских товаров. Свертывание гражданских отраслей в пользу военного производства началось только после поражения в Сталинграде. Начавшаяся же после случившегося в СССР краха Белескрига войне на истощение, у Третьего Рейха не было шансов на победу. 1 сентября 1939 года, в день нападения Германии на Польшу, Гитлер заявил в Рейхстаге, «Не хочу ничего иного, кроме как быть первым солдатом Германского Рейха. Вот почему я снова надел тот мундир времен Первой мировой войны, который издавна был для меня самым святым и дорогим. Я сниму его только после победы, ибо поражения я не переживу». Тогда же он объявил, «Если же в этой борьбе со мной что-либо случится, моим первым преемником станет портагеносция, товарищ по партии Геринг». Если что-нибудь случится с Герингом, следующий мой преемник по очередности это Портай Геносса Вы будете обязаны подчиняться им как фюрерам с такой же слепой верностью и повиновением, как мне самому. Если что-нибудь случится и с Портай геноса Гессом, я, согласно закону, созову Сенат, который должен будет избрать из своей среды достойнейшего, а это значит храбрейшего. После того, как Гес улетел в Англию в мае 1941 года, его место в очереди на пост фюрера занял Гиммлер, став таким образом третьим в иерархии Третьего рейха. Четвертое и пятое места в тот момент делили рейхсминистр просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс и глава партийной канцелярии Мартин Борман. Самые последние дни существования Третьего рейха, когда Гитлер перед самоубийством считал Геринга и Гиммлера предателями и лишил их всех постов, главой того, что осталось к этому времени от Третьего рейха и Вермахта, стал рейхс-президент и верховный главнокомандующий гросс-адмирал Карл Денец, с НСДП никак не связанный. А Геббельс и Борман, соответственно, стали номером 2 и номером 3 в иерархии гибнущего рейха, заняв буквально на один день до самоубийства посты рейхсканцлера и министра по делам нацистской партии. Впрочем, в последние дни войны и несколько дней после капитуляции имел какое-то значение только пост Денеца. Все остальные члены назначенного Гитлером правительства никакой роли вообще не играли, а многие даже не смогли приступить к своим обязанностям. Но в мае 1941 года о подобном исходе ни один из нацистских бонс не думал. Польша была разгромлена за месяц. Этому немало помогло то, что 17 сентября 1939 года восточное воеводство Польши, согласно секретному протоколу к Советско-Германскому пакту о ненападении, Вошла Красная Армия. Под контроль СССР перешли Западная Белоруссия и Западная Украина. 23 ноября 1939 года, выступая перед руководством Вермахта, Гитлер утверждал, «Сейчас фронт на востоке удерживается всего несколькими дивизиями. Россия в данный момент не опасна. Она ослаблена многими внутренними обстоятельствами. К тому же с Россией у нас есть договор. Договора соблюдаются столь долго» сколь долго это является целесообразным. Сейчас у России далеко идущие цели, прежде всего, укрепление своей позиции на Балтийском море. Неделю спустя Красная Армия вторглась Финляндию. Мы сможем выступить против России только тогда, когда у нас освободятся руки на Балтике. Далее Россия желает усиления своего влияния на Балканах и направляет свои устремления к Персидскому заливу, а это отвечает и интересам и нашей политики. В данный момент Интернационализм отошел для нее на задний план. Если Россия от него откажется, она перейдет к фанславизму. Заглядывать в будущее трудно. Но фактом является то, что в настоящее время боеспособность русских вооруженных сил незначительна. На ближайший год или два нынешнее состояние сохранится. Время работает на нашего противника. Сейчас сложилось такое соотношение сил, которое для нас улучшиться не может, а может только ухудшиться. Бросив почти все силы вермахта против Франции и британского экспедиционного корпуса, Гитлер в мае-июне 1940 года разгромил Францию и вынудил ее капитулировать. Британский экспедиционный корпус, хотя и с большими потерями, эвакуировался на Британские острова, где быстро смог восстановить свою боеспособность. Накануне французской кампании вермахт без боя захватил Данию, и после тяжелых боев с норвежской армией и англо-французским экспедиционным корпусом Норвегию. Норвежская компания, в частности, привела к тяжелым потерям Криксмарина, лишившихся тяжелого крейсера «Блюхер», легких крейсеров «Карлсруя» и «Кёнигсберг», десяти эсминцев, больше половины от их общего числа, артиллерийского учебного судна «Брумер», восьми подводных лодок, миноносца, одиннадцати транспортов и других. Эти потери серьезно подорвали способность Германии провести успешную высадку в Англии. Первым о том, что германским войскам следовало бы попытаться высадиться в Англии сразу же после эвакуации британских войск из Дюнкерка, заявил фельдмаршал Люфтваффе Альберт Кесельринг. Он писал «Кто не рискует, тот не побеждает. Действия, оставшиеся в распоряжении англичан бомбардировочной авиации, можно было сдержать одним лишь огнем зенитной артиллерии. Британскую истребительную авиацию можно было благодаря соответствующей тактике рассеять, обработать огнем и уничтожить. Большую надежду Кесселинг возлагал также на самоходные паромы Зибеля, парашютистов и транспортную авиацию. Однако, учитывая все известные сегодня факты, приходится признать, что и высадка сразу после Дюнкерка в конце июня или в июле была бы обречена на неудачу. Сам же Кесселинг писал, что даже осенью 1939 года, когда решение о проведении кампании на Западе было уже принято, Наши подготовленные шаги ни в коей мере не предусматривали вторжения в Англию. Тогда еще никто не предполагал, что вопрос о десанте на Британские острова очень скоро встанет в повестку дня. Да и немцам очень трудно было заранее сосредотачивать в своих портах сотни судов для будущей дислокации в еще не захваченных портах ла -Манша. В реальности для операции «Морской лев» требуемый тоннаж удалось сосредоточить только в августе, причем пришлось использовать даже речные суда. Люфтваффе только в июле восстановили свою мощь после потерь, понесенных в ходе французской кампании. Раз они не смогли помешать эвакуации из Дюнкерка, тем более трудно было рассчитывать, что они смогут защитить корабли десанта в портах и море от атак британской авиации и флота. Германский флот после больших потерь в норвежской операции имел боеспособными к моменту завершения французской кампании только 48 подводных лодок, один тяжелый крейсер, четыре эсминца и три торпедных катера. Столь ничтожные силы, даже с добавлением вернувшихся в строй в ближайшие месяцы кораблей, не смогли бы защитить армаду судов вторжения от атак британского флота, даже если бы люфтвафы каким-то чудом завоевали господство в воздухе над ла -Маншем. Таким образом, даже в самое неблагоприятное для Англии время, у Германии не было шансов на успешный десант на британские острова. И тем более не было шансов на успех в дальнейшем, когда в войну открыто вступила Америка, а германские силы были отвлечены на войну против СССР. Однако после капитуляции Франции в июне 1940 года и вплоть до сентября 1940 года операция «Морской лев» – высадка вермахта в Англии рассматривалась Гитлером и германским военным командованием как вполне реальный проект. Это доказывается тем, что для ее выполнения были привлечены основные силы Люфтваффе и сосредоточен внушительный десантный флот. Однако в отсутствие господства в воздухе и на море этот флот, даже в случае успешной высадки, был бы очень быстро уничтожен британской авиацией и военно-морским флотом, которому слабый германский военно-морской флот не смог бы противостоять. Германские войска на британском берегу остались бы без снабжения и в скором времени вынуждены были бы капитулировать. Именно так произошло с германо-итальянскими войсками в Тунисе три года спустя, в мае 1943 года Гитлер действительно начал бы операцию Морской лев в сентябре 1940 года, если бы Лёфтваффе к тому времени удалось завоевать господство в воздухе над британскими островами и нейтрализовать действия британской авиации. Но когда стало ясно, что быстро вывести Англию из войны не удастся, он сосредоточился на подготовке войны против России, которую надеялся разгромить в ходе одной кампании. Он рассчитывал что, лишившись единственного потенциального союзника на континенте, Англия вынуждена будет заключить мир на германских условиях. Гудериан свидетельствовал, «Гитлер не верил ни донесениям о военной мощи огромного государства, предоставляемым военными инстанциями, особенно нашим образцовым военным атташе в Москве генералом Кёстерингом, ни сообщениям о мощи промышленности и прочности государственной системы России». Как сообщил генерал Йодель в выступлении перед гаулейтерами 7 ноября 1943 года, в июне 1940 года, еще до капитуляции Франции, Гитлер сообщил ему, как начальнику штаба оперативного руководства Вермахта, генералу Йоделю и начальнику генштаба сухопутных сил, генералу Гельдеру, о намерении ликвидировать большевистскую опасность, как только это позволит военное положение Германии. Сталин собирался нанести превентивный удар для предотвращения германского нападения. 11 марта 1941 года начало наступления Красной Армии было назначено на 12 июня. На плане развертывания Красной Армии на Западе, принятом 11 марта, сохранилась резолюция заместителя начальника Генштаба генерал лейтенанта Ватутина. Наступление начать 12.06. Но из-за низкой пропускной способности советских железных дорог Срок 12 июня выдержан не был. Все войска и запасы снаряжения сосредоточить не успели, и нападения на Германию перенесли на июль. Об этом свидетельствует постановление Политбюро от 4 июня 1941 года о формировании к 1 июля 1941 года в составе Красной Армии 238-й стрелковой дивизии Среднеазиатского военного округа, укомплектованной личным составом польской национальности и знающими польский язык. Эта дивизия должна была участвовать в июльском наступлении. План этого наступления был разработан Генштабом РККА в середине мая 1941 года. Сталин был уверен, что ранее 1942 года Германия на СССР не нападет. 18 декабря 1940 года фюрер подписал директиву о проведении в жизнь плана «Барбаросса», так называлась предстоящая операция против СССР. Ее начало было назначено на 15 мая 1941 года. Главный удар наносила группа армий «Центр» фельдмаршала фон Бока на московском направлении. Группа армий «Север», которой командовал фельдмаршал фон Лейб, должна была захватить Прибалтику, а затем Ленинград. Целью группы армий «Юг» под командованием фельдмаршала фон Рунштета был захват Киева, а затем занятие Донбасса и поход на Кавказ. В качестве союзников Германии должны были действовать Румыния, Финляндия, Венгрия и Словакия. Немцы рассчитывали также на участие итальянского экспедиционного корпуса. Конечной целью ставилось достижение линии Архангельск-Астрахань, с которой Люфтваффе должны были разрушить Уральский промышленный район и парализовать военный потенциал СССР. Для удержания этой линии предполагалось оставить 60 дивизий, а остальные перебросить действовать на Ближнем Востоке, и в бассейне Средиземного моря. После победы над СССР основные усилия германской военной промышленности планировалось переориентировать на нужды авиации и флота, с помощью которых Гитлер рассчитывал сокрушить Британскую империю. Однако план «Барбаросса» не соответствовал возможностям вермахта. В течение одной только летней осенней кампании немецкие войска при самых благоприятных условиях все равно не могли бы продвинуться так далеко вглубь советской территории, хотя в первые недели войны темпы продвижения танковых и моторизованных дивизий были даже выше запланированных. Ведь запасов горючего было только на три месяца, а состояние российских дорог еще со времен Пушкина никого не располагало к оптимизму. В случае же, если бы Красная Армия и после поражения в приграничных сражениях сохранила бы боеспособность, для удержания фронта от Архангельска до Астрани не хватило бы не только 60 но и всех 150 дивизий, использованных Гитлером в 1941 году на Советско-Германском фронте. Блюфтваффы не имели стратегических бомбардировщиков, и поэтому даже с линии Волги никак не могли разрушить уральские заводы. Первоначально нападение на СССР планировалось на 15 мая 1941 года, но из-за того, что в конце марта 1941 года в Югославии произошел антигерманский переворот, Гитлер вынужден, был часть сил, для Гитлер вынужден был часть сил, предназначенных для Барбароссы, бросить на завоевание Югославии и помощь Муссолини в войне с Грецией. В результате Балканский полуостров перешел под контроль Германии и Италии, но нападение на СССР пришлось перенести на 22 июня. 9 января 1941 года Гитлер заявил своим генералам, Сталин, властитель России, умная голова. Он не станет открыто выступать против Германии. Но надо рассчитывать на то, что в тяжелых для Германии ситуациях он во всевозрастающей мире будет создавать нам трудности. Он хочет вступить во владение наследством обедневшей Европы. Ему также нужны успехи, его воодушевляет натиск на Запад. Ему также совершенно ясно, что после нашей победы положение России станет очень трудным. Англичан поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь это последняя континентальная надежда разрушена, они бы прекратили борьбу. Если англичане продержатся, если они сумеют сформировать 40-50 дивизий, им помогут США и Россия, для Германии возникнет очень тяжелое положение. Этого произойти не должно. До сих пор я действовал по принципу, чтобы сделать следующий шаг, надо разбить важнейшие вражеские позиции. Вот почему надо разбить Россию. Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия продолжит войну против Британской империи при самых благоприятных условиях. Разгром России позволил бы и японцам все свои силы развернуть против США, а это удержало бы США от вступления в войну. 13 мая 1941 года Кейтель по поручению Гитлера подписал приказ о военном судопроизводстве в ходе будущей войны на Востоке, где говорилось За действия против вражеского гражданского населения, совершенные военнослужащими вермахта и вольно не будет обязательного преследования, даже если деяние является военным преступлением или проступком. При рассмотрении таких действий следует принять во внимание, что поражение 1918 года, последующий период страданий немецкого народа и борьба против национал-социализма с бесчисленными кровавыми жертвами движения –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 Это относится, например, к тяжким проступкам на почве сексуальной распущенности, к предрасположенности к преступлению или к признакам, свидетельствующим об одичании войск. Строгому осуждению подлежат уголовные действия, в результате которых были бессмысленно уничтожены места возможного расквартирования, а также запасы или другие военные трофеи в ущерб своим войскам. 15 апреля 1945 года, за две недели до конца, Фюрер так обосновал в беседе с борваном свое решение о 1940 года напасть на Советский Союз. «Нам не оставалось никакого иного выбора. Нашим единственным шансом победить Россию было упредить ее нападение, ибо оборонительная война против Советского Союза являлась для нас не подлежащей обсуждению. Мы никоим образом не имели права предоставить Красной Армии территориальные преимущества», «Дайте ей воспользоваться нашими автострадами для натиска красных танков, нашими железными дорогами для переброски ее войск и техники. Уже с этого момента подписания Советско-германского пакта о ненападении я знал, что Сталин рано или поздно отпадет и перейдет в лагерь союзников. Должен ли я был выжидать и дальше, чтобы получше вооружиться? Мы дорого заплатили бы за отсрочку на неопределенное время». Нам пришлось бы уступить большевистским попыткам оказать вымогательское давление в отношении Финляндии, Румынии, Болгарии и Турции. Об этом не могло быть и речи. Гитлер прекрасно осознавал, сколь рискованное предприятие он затевает. Его, как и германских генералов, пугали как бескрайние русские просторы, так и оказавшиеся практически неисчерпаемыми людские ресурсы СССР. Фюрер понимал, что если после разгрома советской кадровой армии на Западе Сталин не прекратит сопротивление, положение германской армии в России станет очень тяжелым, а проигрыш Германии и войны в целом практически неизбежным. 30 мая 1941 года Гитлер сказал своему другу, представителю МИДа приставки Вальтеру Хевелю, «Барбаросса является риском, как и все. Если она не удастся, то все так или иначе пропало. Но когда бы она удалась, то создалась бы ситуация, которая, вероятно, принудила бы Англию к миру. Гитлер нисколько не сомневался, что Сталин рано или поздно ударит спину Рейху, ведущему борьбу с Британской империей. Фюрер не предполагал, что советское нападение последует именно в 1941 году, и в этом смысле план Барбаросса не был планом превентивной войны в узком смысле слова. Но в том, что такое нападение последует не позднее 1942 года, Гитлер не сомневался. Впрочем, есть свидетельства, что Гитлер не исключал советского нападения и в 1941 году. Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Гюнтер Блюментрид вспоминал. В 1941 году разнеслось известие, что русские собираются напасть не только на Германию, но и на всю Европу. Разнеслось, разумеется, только на уровне командования армий и групп армий. В качестве доказательства Гитлер приводил три фактора усиление советских вооруженных сил, увеличение числа дивизий и война с Финляндией. Он считал, что русские ведут активную подготовку для нападения на Германию. Фюрер вспоминал Ленина, который заявил, что Советы ставят перед собой цель разжечь мировую революцию, и эта цель может быть достигнута только с помощью силы. Отсюда лихорадочное формирование Красной Армии. И тогда Гитлер заявил, что он не намерен ждать, когда русские будут готовы к нападению, и опередит эту опасность с Востока ради защиты Германии и всей Европы. Он считал, что русские нападут на Германию в 1941 году. 13 марта 1941 года Гитлер издал директиву, подписанную также Кеттелем, согласно которой в рамках реализации плана Барбаросса в районе операции сухопутных войск Рейс-Фюрер СС получают для подготовки политического управления особые задания фюрера, которые вытекают из борьбы двух противостоящих политических систем, ведущихся до победного конца. В рамках этих заданий Рейхсфюрер СС действует самостоятельно и под собственную ответственность. А командой СД были освобождены от контроля армии в районах боевых действий на Востоке. Их главной задачей было окончательное решение еврейского вопроса. В столкновении один на один Германия имела бы значительное превосходство над Россией. Но вермахту пришлось держать основную часть авиации и флота, а также немалое число сухопутных соединений на Западе и в Северной Африке. Без их участия возможность сокрушения России в ходе одной кампании выглядит весьма проблематичной. Понимал это и Гитлер. Его единственная надежда заключалась в том, что под влиянием военных поражений и гибели почти всей кадровой армии режим Сталина либо капитулирует, либо рухнет и полномасштабное сопротивление на Востоке прекратится. Тогда в России вермахту пришлось бы в дальнейшем бороться лишь с партизанами и небольшим числом опиравшихся на Урал регулярных соединений. И борьба пошла бы примерно по такому же сценарию, как в Китае между японской армией и войсками Чанкайши. Там японцам противостояли, по сути, в основном лишь партизанские отряды, а китайские регулярные части – располагали лишь крайне ограниченным количеством вооружения и боеприпасов, поставленных союзниками, и состояли из слабо подготовленных бойцов, фактически ополчанцев. Они в состоянии были сковывать определенное количество японских войск, но не могли отвоевать потерянные территории и вообще не могли предпринимать широкомасштабные наступательные операции, равно как и выдержать широкомасштабное наступление противника. Примерно на такой исход операции Барбаросса и рассчитывал Гитлер. 20 июня 1941 года, за два дня до нападения на СССР, уже назначенный министром будущих оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг, обратился с речью к служащим своего министерства, сформулировав политические цели войны. «Мы ведем сегодня крестовый поход против большевизма не только для того, чтобы спасти от него бедных русских, но и для проведения германской мировой политики и обеспечения безопасности Германского рейха. Задачу нашей политики, мне кажется, надо видеть в том, чтобы разумно и целеустремленно поддержать стремление к свободе всех этих народов и привести их к совершенно определенной государственной форме, то есть органически выделить из огромной территории Советского Союза государственные образования, республики, и организовать их против Москвы, чтобы освободить Германский рейх на грядущие столетия от восточного кошмара». Сталин получил неопровержимые доказательства того, что Германия нападет на СССР только 18 июня 1941 года. В этот день Нарком государственной безопасности Меркулов направил Сталину, Молотову и Берии сообщение с информацией от советских агентов в германском посольстве в Москве. Из сообщения следовало, что ведущие германские дипломаты, включая военного аташе, спешно покидают посольство, причем забирают с собой абсолютно все свои вещи, вплоть до автомобилей, Так что за время с 10 по 17 июня в Германию выехало 34 человека. При этом наряду со сборами к отъезду сотрудников посольства производится спешная отправка в Германию служебных бумаг и сжигание части их на месте. Стало ясно, что германское нападение последует в ближайшие дни. Но у Сталина уже не было времени ни на то, чтобы закончить формирование ударных группировок, и тем более не было времени на то, чтобы привести войска в оборонительное положение. Поэтому он попытался выиграть время, предложив Германии переговоры и до последнего запрещал привести войска у границы в боевую готовность. Но все было тщетно. 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Союзниками Гитлера в войне против СССР выступали Финляндия, Италия, Словакия, Венгрия, Румыния и Хорватия. Они направили на Советско-Германский фронт различные по численности контингенты от одного полка Хорватия до двух армий Румыния. Советские войска были застигнуты врасплох. Главный удар немцы наносили на центральном направлении. Войска Советского Западного фронта были почти полностью уничтожены в нескольких котлах. Уже 16 июля 1941 года германские танки ворвались в Смоленск. Однако в районе Смоленска группа армий Центр столкнулась с контрударами советских резервов. Хотя немцы и выиграли Смоленское сражение, их продвижение на московском направлении значительно замедлилось. В директиве от 21 августа 1941 года главному командованию сухопутных сил Гитлер заявил, важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти из Кавказа. Захват Крымского полуострова имеет первостепенное значение для обеспечения подвоза нефти из Румынии. Теми средствами вплоть до ввода в бой моторизованных соединений необходимо стремиться к быстрому форсированию Днепра и наступлению наших войск на Крым, прежде чем противнику удастся подтянуть свежие силы. В середине августа 1941 года командующий второй танковой группой Генс Гудериан и многие другие германские генералы считали, что надо было продолжать наступление на Москву. Однако к немедленному наступлению на Москву Вермахт тогда все равно не был готов. Даже главное командование сухопутных сил УКХ, поддерживавшее идею продолжения наступления на Москву, согласно проекту директивы от 18 августа, предлагало начать наступление на советскую столицу только в начале сентября. При этом такое наступление велось бы значительно меньшими силами, чем реальное наступление на Москву в рамках операции «Тайфун», в конце сентября – начале октября. В результате поворота части сил группы армий «Центр» на юг Вермахту удалось окружить и уничтожить основные силы Советского Юго-Западного фронта и в сентябре захватить Киев. В ноябре также был захвачен Крым, за исключением Севастополя. На юге германские войска смогли захватить 20 ноября 1941 года Ростов-на-Дону, но уже 28 ноября войска Южного фронта освободили город. На севере германские войска в начале сентября вышли на подступы к Ленинграду и взяли город в блокаду, продолжавшуюся до января 1944 года. Гитлер не хотел штурмовать Ленинград, а рассчитывал принудить город к сдаче с помощью голода. Генеральное наступление на Москву, операцию Тайфун, немцы начали 30 сентября 2 октября 1941 года. Им удалось окружить и уничтожить основные силы трех советских фронтов. Западного, Брянского и Резервного. Однако дальнейшему наступлению на Москву помешали осенняя распутица и подошедшие советские резервы. 5-6 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой и отбросила немцев от столицы на 150-200 километров. Битва под Москвой стала первым сухопутным поражением вермахта во Второй мировой войне. Победа Красной Армии в этой битве означала провал Блицкрига. Теперь война приобрела затяжной характер, и для такой войны у Германии было недостаточно ресурсов. Кроме того, в конце 1941 года начались поставки в СССР из Англии, США и Канады вооружений, боевой техники и сырья по программе «Ленд-Лиза», что также облегчило положение Москвы. 7 декабря Япония атаковала американский флот в перл харборе после чего Германия объявила войну США. Таким образом, окончательно сложилась антигитлеровская коалиция, в борьбе против которой у Третьего Рейха не было шансов на победу. Советское контрнаступление под Москвой переросло в контрнаступление по всему фронту. Оно стоило больших потерь, но не привело к значимым результатам в плане разгрома крупных группировок врага. 20 апреля 1942 года советские атаки на московском направлении были прекращены. Зато в мае 1942 года Войска Советского Юго-Западного фронта перешли в большое наступление на Харьков, но в результате немецкого контрудара попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Также в мае германские войска в Крыму ликвидировали советский плацдарм на Керченском полуострове вместе с основными силами Крымского фронта. Таким образом создались благоприятные возможности для большого летнего германского наступления. В 1942 году Гитлер решил нанести главный удар на Кавказе, чтобы захватить Баку с его нефтяными месторождениями, лишить Советский Союз более 90% добываемой нефти и тем самым резко ослабить советское сопротивление на длительный период. Сталин же полагал, что главный удар немцы вновь нанесут на Москву, чему способствовала кампания дезинформации, проводившаяся германской разведкой. Накануне начала решающего наступления на Востоке 27 июня 1942 года Гитлер говорил в своей ставке Вольфшанце в Восточной Пруссии. Начало каждой цивилизации находит свое выражение в состоянии строительства дорог. Под началом Цезаря и в течение первых двух столетий Германской эры именно с помощью новых дорог и путей римляне отвоевали земли у болот и прокладывали пути в лесах Германии. Следуя их примеру, нашей первой задачей в России будет строительство дорог. Начать со строительства железных дорог означало бы поставить телегу впереди лошади. По моему мнению, потребуется построить не менее 750 до 1000 миль главных артерий, при том только для военных целей. Потому что пока у нас не будет отличных дорог, мы не сможем прочесывать обширные российские пространства или сделать их безопасными навсегда. Та рабочая сила в России, которая не требуется для сельскохозяйственных работ или военной индустрии, должна быть брошена на строительство дорог. Когда начнем выбирать места для новых поселков России, не стоит ограничиваться чисто военной целесообразностью, а надо выбирать так, чтобы нарушить однообразие этих огромных открытых дорог. По иронии судьбы, неудача летнего наступления вермахта в России в 1942 году была во многом обусловлена тем обстоятельством, что обе ударные группировки, Кавказская и Сталинградская, опирались всего на одну железнодорожную ветку от Ростова. В ходе летнего осеннего наступления 1942 года вермахту удалось захватить Севастополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Ставрополь, Ворошиловск и большую часть Сталинграда. Однако прорыв к Баку не удался. Германское командование все больше сил вынуждено было направлять под Сталинград, поскольку группировка советских войск в этом районе угрожала флангу германской группировки на Кавказе. Германский план Блау предусматривал захват бакинской нефти и выход к Волге. Предпосылкой для успешного выполнения этого плана был разгром основных сил юго-западного и южного фронтов еще до достижения немецкими войсками линии Дона на всем протяжении от Воронежа до Ростова. Но этого не произошло, что во многом предопределило поход германских войск вплоть до Сталинграда в надежде перемолоть основные силы советских войск в сражении за этот город. Первоначально Сталинград не входил в число приоритетных целей плана Блау. Предполагалось, что после выхода германских войск в большую излучину Дона с помощью Люфтваффе удастся полностью вывести из строя Сталинград как промышленный и транспортный центр. А его захват планировался позднее, уже после взятия Баку, когда ожидалось резкое ослабление советского сопротивления. Однако в дальнейшем Гитлер захотел захватить Сталинград из соображений престижа, так как уже в конце августа понял, что наступление на Кавказе не принесет того результата, на который он рассчитывал. Германская 6-я армия, штурмовавшая Сталинград, узким клином упиралась в Волгу. В конце концов, этот клин был перерезан в ходе начавшегося 19-20 ноября 1942 года большого советского контрнаступления под Сталинградом, что привело к окружению 6-й армии Фридриха Паулюса И ее капитуляции в начале февраля 1943 года. Летом и осенью 1942 года Рейх находился на пике своих военных успехов. Германские солдаты стояли от мыса Нордкап на крайнем севере Европы до подступов к долине Нила в Египте, от Бискайского залива и Пиренеев на западе до Кавказских гор Средней Волги и Ленинграда на востоке. Но даже тогда руководители Рейха не были уверены в близкой победе. 22 июля 1942 года Геббельс приказал германским СМИ не перепечатывать цитаты из англо-американских сводок, где сквозил пессимизм по поводу способности Красной Армии сдержать немцев. Он не хотел, чтобы у германского народа складывалось впечатление, что Советский фронт вот-вот рухнет. Через три недели министр еще раз предостерег редакторов газет от необоснованного оптимизма по поводу сроков завершения войны. Действительно, могущество Германии было обманчивым. Ни один из ее главных противников не был сокрушен и не утратил способности к эффективному сопротивлению. Ресурсы же Рейха для продолжения наступления, что на Кавказе и Волге, то в Северной Африке, подошли к концу, и было мало надежд хотя бы удержать столь растянутые фронты. Поражение немцев под Сталинградом привело к перелому в ходе Второй мировой войны после этого вермахт больше не выиграл ни одного генерального сражения. В ходе начавшегося контрнаступления Красная Армия освободила Ростов-на-Дону, Воронеж и Харьков. Но до того момента, как немцы потеряли Ростов-на-Дону, германская Первая Армия успела пройти через него, отступив с Кавказа в Донбасс. Другая немецкая группировка, отступая с Кавказа, закрепилась на Таманском полуострове. В феврале-марте 1943 года немцы нанесли контрудар и отбили Харьков и Белгород. Образовалась знаменитая Орловско-Курская дуга, на которой развернулись решающие сражения летом 1943 года. Параллельно со Сталинградской битвой немцы потерпели поражение и в Северной Африке. В октябре-ноябре 1942 года 8-я британская армия разбила под Эль-Аламейном в Египте германо-итальянский африканский корпус. В ноябре 1942 года в Алжирию и Марокко высадились американские войска. В мае 1943 года отесненные в Тунис германские и итальянские войска капитулировали. Немецкий народ, приведенный к тоталитарному единомыслию, нисколько не протестовал против войны, а в первые годы войны, когда германское оружие одерживало победы, даже приветствовал ее с энтузиазмом. Разочарование наступило в 1943 году после Сталинграда, или аламейна и начала массированных бомбардировок Германии союзной авиацией. А уж после высадки союзников в Нормандии и разгрома Красной армии Вермахта в Белоруссии, население Германии, наконец, стало осознавать неизбежность поражения. Осознавали это также многие генералы Вермахта и некоторые политики, в основном из числа противников Гитлера. 28 декабря 1942 года Борман отметил в дневнике. После нескольких консультаций с Гитлером, МБ отправился в Берлин и 28 декабря провел беседы с Ламмерсом и Геббельсом о всеобщей мобилизации, которая призвана усилить военный потенциал страны. В тот же день он указал Геббельсу на необходимость подготовить заявление о начале всеобщей мобилизации, которая означала привлечение к обеспечению военной мощи страны, всех трудоспособных мужчин и женщин и мобилизацию всей экономики для военных нужд с сокращением гражданского производства до удовлетворения минимально необходимых нужд. Наброски выступления были представлены на рассмотрение в январе 1943 года. Совместное обсуждение, в котором участвовали Геббельс, Шпеер, Функ, Борман, Ламмерс и Кейтель, состоялось в Берлине в резиденции министра пропаганды. Все согласились, что следует закрыть ряд мелких и средних предприятий, не работавших для нужд обороны. С заводов оборонной промышленности можно было мобилизовать на фронт всех, годных к военной службе по медицинским показателям, а освободившиеся вакансии заполнить теми, кто остался без работы после закрытия мелких и средних предприятий, где работали в основном женщины и пенсионеры. 13 января 1943 года Фюрер подписал приказы о всеобщей мобилизации всех мужчин в возрасте от 16 до 65 лет и женщин в возрасте от 17 до 45 лет. А знаменитую речь о тотальной войне Гибельсу пришлось произносить уже после капитуляции армии Паульса в Сталинграде. После катастрофы под Сталинградом среди генералов сухопутных войск укрепилось мнение о необходимости реформировать руководство войной на Восточном фронте. Полковник Николаус фон Белов, адъютант Гитлера от Люфтваффе, вспоминал. 6 февраля 1943 года в Волчье логово Гитлеру прибыл на беседу эльдмаршал фон Манштейн. От этой встречи с фюрером он ждал для себя многого. Его с тех пор, как фюрер стал и главнокомандующим сухопутных войск осенью 1942 года, Починил непосредственно себе лично группу армий А занимала проблема структуры высшего руководства Вермахта. Манштейн хотел попросить Гитлера назначить главнокомандующим сухопутных войск или минимум восточного фронта генерала этих войск. Если фюрер на это не согласен, то должен по крайней мере подумать, как положить конец параллелизму в работе генерального штаба сухопутных войск и штаба оперативного руководства Вермахта созданием совместного генерального штаба. Фюрер вел беседу в спокойной и деловой форме, обсудил все выдвинутые Манштейном пункты, но на уступки пойти не мог. Он просто не знал ни одного генерала сухопутных войск, которому испытывал бы такое доверие, чтобы наделить его подобными властными полномочиями. Таким образом, структура высшего командования осталась такой же, как и была. После поражения под Сталинградом в Германии основным пропагандистским лозунгом стал лозунг «Победа или смерть?» под которым началось осуществление программы тотальной войны, мобилизации всех сил и средств для нужд фронта. Через месяц после капитуляции армии Паульса Геббельс говорил, «Моим долгом является подготовить народ к тому, что в течение нескольких следующих месяцев надо проявить особенную стойкость. Чтобы рукоплескать близ Кригу, стойкости не требуется. Но у меня такое предчувствие, что эта война быстро не кончится. Мы должны подготовить наш разум и наши сердца – К тяжелым испытаниям. 12 апреля 1943 года Геббельс записал в дневнике: Геринг прекрасно понимает, что всех нас ждет, если мы проявим малейшую слабость в этой войне. На этот счет у него нет никаких иллюзий. В еврейском вопросе мы приняли такие меры, что теперь уже нет возврата. Это к лучшему. Опыт показывает, что движения и люди, которые сжигают за собой мосты, борются с большей решимостью, чем те, кто имеет пути к отступлению. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, выступая 24 апреля 1943 года в Харьковском университете перед командным составом второго го корпуса СС, сформулировал принцип, согласно которому советское население на территориях, оставляемых вермахтом, должно было либо уничтожаться, либо угоняться на работы в Рейх. Мы должны вести войну с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских людские ресурсы, живыми или мертвыми. Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него опять была рабочая и военная сила, по большому счету абсолютно неправильно. Такое нельзя себе допустить. И если в войне будет последовательно проводиться эта линия на уничтожение людей, в чем я убежден, тогда русские уже в течение этого года и следующей зимы потеряют свою силу и истекут кровью. 5 июля 1943 года началось неоднократно откладывавшееся генеральное наступление вермахта на Курский выступ – операция «Цитадель». Чтобы создать группировку для ее проведения, немцам пришлось эвакуировать успешно оборонявшиеся больше года и нацеленные на Москву, Ржевско-вяземский плацдарм. Гитлер рассчитывал окружить и уничтожить в этом выступе основные силы трех советских фронтов: Центрального, Воронежского и Степного, захватив до 1 миллиона пленных, чтобы покрыть дефицит Германии в рабочей силе. Однако 12 июля германское наступление было прекращено из-за начавшейся советской атаки на Орловский плацдарм. В результате Красная Армия выиграла Курскую битву, освободив Орел, Белгород и Харьков. Больше наступлений такого масштаба вермахт на Восточном фронте не предпринимал. В ночь с 9 на 10 июля 1943 года англо-американские войска высадились на Сицилии. Итальянская армия, чьи лучшие дивизии были уничтожены в Северной Африке и на Восточном фронте, оказали лишь слабое сопротивление. Основная тяжесть борьбы легла на германские дивизии, которые эвакуировались с Сицилии только 17 августа. Уже 25 июля диктатор Бенито Муссолини был арестован по приказу короля Виктора Эммануила III, а фашистская партия распущена. 8 сентября 1943 года было объявлено о перемирии со странами антигитлеровской коалиции и выходе Италии из войны. Юг Италии был занят американскими и британскими войсками, но основную часть Италии, включая Рим, успели оккупировать германские войска. Муссолини был освобожден из заключения германскими десантниками и спецназовцами и возглавил марионеточную итальянскую социальную республику, созданную на оккупированной немцами территории Италии. Начиная с лета 1943 года начались массированные бомбардировки англо-американской авиации территории Германии, направленные на разрушение военной экономики, транспортной системы и деморализации жителей германских городов. Из-за этого значительную часть горожан пришлось эвакуировать в сельскую местность. До конца 1943 года советские войска вышли к Днепру и освободили Киев, захватили плацдарм на Керченском полуострове и изолировали германо-румынскую группировку в Крыму. Начиная с осени 1943 года, Гитлер считал высадку западных союзников во Франции в 1943 году неизбежной и начал принимать меры для ее отражения. Уже после войны, 18 июня 1945 года, когда его допрашивали советские представители, Геринг заявил «Первые сомнения относительно удачного исхода войны появились у меня после высадки союзных войск в Нормандии, а когда русские армии прорвали фронт на Висле, а англичане и американцы одновременно начали наступление на Западе, я понял, что дело плохо, и к концу января 1945 года у меня уже не осталось никаких надежд». 3 ноября 1943 года Гитлер подписал разработанную Йодлем директиву номер 51 о ведении войны на Западе. В ней говорилось, опасность на Востоке осталась, но еще большее вырисовывается на Западе, англосаксонское вторжение. На Востоке размеры пространства позволяют в крайнем случае оставить даже крупную территорию, не поставив под смертельную грозу жизненные нервы Германии. Другое дело на Западе. Если противнику удастся осуществить здесь вторжение в нашу оборону на широком фронте, то последствия этого скажутся в короткое время, и они будут необозримы. Потому я не могу больше брать на себя ответственность за то, что Запад ослабляется в пользу другого театра действий. Поэтому я решил усилить мощь обороны, особенно там, откуда мы начнем обстрел Англии. Ибо там противник должен нанести и нанесет удар. Там произойдет, если это все не дезинформация, решающая битва с десантом. Гитлер опасался, что высадка во Франции может произойти уже в начале 1944 года, хотя более реалистичными были предположения, что она может состояться в мае-июне. Как раз к маю 1944 года союзная авиация завоевала господство на территории Германии в дневное время, несмотря на переброску ряда соединений Люфтваффе с Восточного фронта для защиты территории Рейха. Такое господство – было необходимым условием для проведения высадки союзных войск во Франции. 20 ноября 1943 года в Бреслау Гитлер выступил перед оберфенрихами различных частей вермахта, которым предстояло стать офицерами. Он заявил, что проиграв эту войну, немецкий народ перестанет существовать, поэтому каждый германский солдат должен знать, что эта жестокая война, которую хотели и навязали нам наши враги, не может быть закончена ничем иным, как победа Германии. Чтобы добиться этой победы, все немцы должны проникнуться одной единственной и непоколебимой верой в нашу вечную Германию. Красная армия в начале 1944 года сняла блокаду Ленинграда, потом вышла на границу Эстонии, нанесла ряд поражений вермахту на правобережной Украине и освободила Крым, причем германо-румынские войска понесли значительные потери при эвакуации. 6 июня 1944 года американские, британские и канадские войска высадились в Нормандии, на оборону которой были брошены лучшие танковые дивизии Вермахта, а также самолеты воздушного флота Рейх. Здесь также находились долговременные укрепления Атлантического вала. Вермахт смог локализовать плацдарм союзников и сдерживать их наступление до начала августа, когда германский фронт во Франции рухнул. Значительная часть германских дивизий была уничтожена в Олесском котле, а остальные отступили с укрепленной линии Зигфрида на западной границе Германии. Союзники также освободили Бельгию. На Советско-германском фронте Красная армия 23 июня 1944 года начала генеральное наступление в рамках операции «Багратион» в Белоруссии против группы «Армий Центр» значительно ослабленные переброской танковых дивизий и авиации на запад. Основные силы этой группы армий были окружены и уничтожены. Советские войска освободили Белоруссию и Литву, а также восточные районы Польши и захватили подздармы на Висле. Осознание неизбежности поражения Германии привело к попытке убийства Гитлера и военного переворота 20 июля 1944 года, предпринятой офицерами и генералами вермахта. Заговорщики надеялись избежать безоговорочной капитуляции, восстановить демократию и сохранить германское государство в границах 1937 года. Но заговор провалился. В марте 1944 года в Эбертзельсберге Борман составил пространный меморандум о действиях гаулейтеров в случае вторжения врага на территорию Рейха. Гитлер подписал этот документ только 30 мая, накануне высадки союзников в Нормандии. Гаулейтеров ставили в известность о том, что Верховное командование Вермахта допускает возможность вторжения противника на территорию Германии и что в этом случае следует привлекать женщин к такой вспомогательной работе, как рытье окопов и установка заграждений. В середине июля 1944 года Гитлер дополнил инструкции Бормана приказом о координации действий партии Вермахта во время военных действий в пределах Рейха. В случае вторжения неприятеля на территорию Германии, все партийные ведомства и организации в целом должны были перейти в подчинение военных командиров, которые получили бы всю полноту власти. Координацию действий НСДП в районе Театра военных действий осуществляли бы гаулейтеры соответствующих округов. Наиболее важный для Бормана параграф приказа огласил, что рейхслейтеру НСДП надлежит во исполнение декрета подготовить инструкции, действия которых распространяются и на вооруженные силы. В рамках подготовки к отражению возможного неприятельского десанта в Германию, а также подавления возможных беспорядков, участники заговора против Гитлера разработали план операции «Валькирия», которая фактически стала планом военного переворота. Гитлер чуть не погиб от взрыва бомбы, которую начальник штаба армии резерва полковник граф Клаус фон Штауфенберг взорвал в его ставке в Восточной Пруссии, 20 июля 1944 года. Окушение могло, вероятно, состояться и пару недель раньше, но помешали какие-то случайные обстоятельства. Шпеер 15 апреля 1952 года писал в дневнике, который вел в тюрьме Ашпандау. Перед моими глазами до сих пор стоит картина «Мы со Штауфенбергом» после совещания в Бергхофе. Кроме нас двоих присутствовали только Гитлер, Гиммлер, Геринг, Кейтель и Фром. Мы со Штауфенбергом стояли у подножия широкой лестницы и разговаривали. Это было за две недели до покушения. Штауфенберг держал в руке тяжелый портфель, в котором, предположительно, уже тогда лежали взрывные устройства. Не исключено, что из-за покушения отказались из-за присутствия на совещании генерал-полковника Фридриха Фрома, командующего армией резерва и одного из руководителей заговора. И на следующий день, после 20 июля, когда стали известны подробности покушения, Я вспомнил, что на совещании он поставил портфель рядом с моим стулом. Теперь же, после утомительного заседания, в ходе которого Геринг, Гиммлер и Кейтель лишь согласно кивали в ответ на монологи Гитлера, Штауфенберг заметил, что все они здесь оппортунисты и психопаты, что никто не осмеливается открыть рот. С вами еще приятно разговаривать, но с теми идиотами говорить бессмысленно. Он так и сказал идиотами, и на мгновение я пришел в ужас, хотя все мы иногда критиковали. Нам было о чем поворчать, но мы никогда не позволяли себе употреблять такие слова. Я ничем не ответил Штауфенбергу, меня удержали остатки преданности Гитлеру. Но, по крайней мере, я не предал ни его, ни Штифа, ни Фрома, ни многих других, кто доверял мне, и в моем присутствии критиковал некомпетентность наших лидеров. Полагаю, хотя бы это можно сказать в мою пользу. Интересное свидетельство о том, как развивались события в гитлеровской ставке в день покушения – оставил начальник личной охраны Гитлера группенфюрер РСС Ганс Раттенхубер. В четверг 20 июля 1944 года на 14 часов дня было назначено заседание военного совета, где, между прочим, должен был обсуждаться вопрос о вооружении дивизии народных гренадеров. В связи с этим Гитлер пригласил принять участие в заседании непосредственно занимавшегося формированием упомянутых дивизий полковника графа фон Штауфенберга, являвшегося начальником штаба армии резерва. Геринг и Гиммлер должны были также присутствовать на совещании. Штауфенберг вместе с оберлейтенантом Хефтером и начальником связи германской армии генералом Фельгибелем, вылетели из Берлина в Ставку и доложили о своем прибытии фельдмаршалу Кейтелю. По неизвестной мне причине, в последний момент начало совещания было перенесено на 13 часов 30 минут, то есть на полчаса раньше так что об этом изменении не успели даже оповестить Геринга и Гиммлера. Незадолго до того, как Кейтель со Штауфенбергом пришли на совещание, последний незаметно посредством плоскогубцев вытащил предохранитель из задской машины, действие которой было рассчитано максимально на 30 минут, а затем заказал телефонный разговор с Верховным командованием сухопутных сил. Кейтель и Штауфенберг пошли на совещание, а Фельгибель и Хефтер остались у помещения офицера Зандера руководившего злом связи в Ставке. Здесь же остановилась также автомашина, на которой Штауфенберг и Фельгибель приехали с аэродрома. По пути к бараку, где проводилось совещание, адъютант Кентеля, майор Ион, хотел было помочь Штауфенбергу нести портфель, так как у Штауфенберга были раньше тяжело ранены обе руки, но Штауфенберг это резко отклонил. Они вошли в барак, где уже были офицеры, и куда вскоре вошел сам Гитлер. На столе были разложены карты слева Восточного фронта, справа карта Южного фронта, а на середине стола – карты Центрального и Северного фронтов. Штауфенберг, после приветствия Гитлера, поставил портфель на пол, прислонив его к правой ножке стола, немного поговорил с генералом Буле, начальником управления оснащения сухопутных сил, и вышел из помещения к узлу связи под предлогом необходимости разговора по телефону, где его ожидали Фельгибель и Хефтер. За это время обсуждение вопроса о положении на Южном фронте закончилось, и Гитлер подошел к середине стола, где находилась карта Центрального фронта. В это же время генерал Булли вызвал Штауфенберга, так как хотел ему передать какие-то распоряжения. Когда Гитлер наклонился над столом, а Буле также подошел к этому столу, последовал взрыв. Правая ножка стола была совершенно уничтожена. Находившаяся над ней часть стола с картой Южного фронта была выбита а висевшая над столом люстра упала на голову генерал-полковнику Йодлю. Штурмбанфюрер СС Отто Гюнше, личный адъютант Гитлера 1917-2003, и майор Ион, стоявший у окон, были выброшены силой взрыва наружу вместе с оконными рамами. Синографу Бергеру оторвало обе ноги. Тяжелые ожоги и ранения получили генералы Шмунд и Кортен, а также подполковник Бранд, капитан Асман подполковник Баркман и генерал Баденшац. Бергер, Шмунд, Кортон, Бранд впоследствии умерли от полученных ран. Лишь один фельдмаршал Кейтель случайно остался невредимым. Гитлер получил незначительные повреждения правой руки и стал плохо слышать на одно ухо. Взрывной волной брюки Гитлера были разодраны в клочья. Получив нервный шок, он не смог сам идти, и два охранника с трудом помогали ему в таком виде добраться до своего бункера. Немедленно после взрыва Штауфенберг, Фельгибель и Хефтер выехали на автомашине на аэродром, не узнав подробностей о результатах произведенного покушения. Начальник первого отдела охраны штурмбанфера Россас Хегель был на пути к бараку, когда раздался взрыв. Он увидел столб дыма и пыли и немедленно приказал закрыть входы и выходы из ставки. Штауфенберг, Фельгибель и Хефтер доехали до караульного поста, где были задержаны но после телефонного разговора с адъютантом коменданта Ставки были пропущены. Так они добрались до аэродрома и немедленно вылетели в Берлин. Эгель направился в помещение, где было совершено покушение, и после осмотра установил, что взрыв последовал не из-за половиц, а что подорвался предмет, стоявший на полу. Кегель спросил вахмистра Адама, кто выходил из помещения во время заседания. Адам ответил, что выходил Штауфенберг, и что он его ищет, так как им заказан телефонный разговор с Берлином. Свои подозрения в отношении Штауфенберга Хегель доложил Кейтелю и приехавшему в это время Гиммлеру. Тотчас же было установлено, что Штауфенберг, Эфтер и Фельгибель с подозрительной поспешностью вылетели в Берлин. С санкции Гиммлера Хегель позвонил в Берлин начальнику четвертого управления СД Миллеру и сообщил ему о происшедшем и подозрениях на Штауфенберга для принятия соответствующих мер. Миллер немедленно учредил наружное наблюдение за Штауфенбергом, Фельгебелем и Хефтером сразу же после их прибытия на аэродром для установления круга заговорщиков. Наружное наблюдение сопровождало их до квартир отдельных участников заговора, кого именно, не знаю, а затем в штаб генерал-полковника Фрома. Когда Штауфенберг и Хефтер, Фельгебель, поехал в другое место, доложили Фрому об удавшемся покушении, последний их застрелил. Вероятно, Фром уже знал, что покушение не удалось. Штауфенберг, потерявший в Тунисе правую руку и два пальца левой руки, не мог использовать для покушения пистолет, да и вытащить его и произвести прицельный выстрел во время совещания было очень мало шансов. Также не мог он взорвать бомбу или гранату, непосредственно метнув ее в фюрера с безопасного для себя расстояния. Оставалась только бомба с взрывателем замедленного действия. Но в этом случае... Покушающийся не мог знать, в каком положении по отношению к заложенному заряду будет находиться жертва в момент взрыва, даже если бы оставался в помещении, где проходило совещание в момент покушения. Конечно, чисто теоретически Штауфенберг, приведя в действие взрыватель, мог подойти к Гитлеру с портфелем перед тем, как бомба должна была взорваться. Тогда фюрер погиб бы наверняка вместе со Штауфенбергом. Но шансы на то, что удастся осуществить подобное самоубийственное покушение, были невелики. Рассчитать время взрыва бомбы с точностью до нескольких секунд, привести же взрыватель в действие в момент сближения с Гитлером, Штауфенберг не мог. Да и предлог, чтобы подойти к Гитлеру совсем близко, придумать было сложно, и охрана вряд ли позволила бы Штауфенбергу оказаться совсем рядом с фюрером. Гитлер распас дубовый стол, над которым он склонился, рассматривая карту обстановки на фронте группы армий «Центр». Кроме того, полковник Бранд, которому мешал портфель Штауфенберга, передвинул его по другую сторону ножки стола, так что теперь массивная тумба заслонила фюрера от бомбы. Даже в столь благоприятных обстоятельствах для покушения, в которых оказался Штауфенберг, сумевший поставить портфель с бомбой у самых ног Гитлера, успех определялся только волей случая. Между прочим, если бы совещание не было перенесено из-за жаркой погоды в барак, а проводилось, как обычно, в бункере, где взрывная волна нанесла бы гораздо больше ущерб, то у Гитлера было бы существенно меньше шансов уцелеть. Шпейер справедливо отмечал в мемуарах, что жизнь Гитлеру спасло то обстоятельство, что к 20 июля не успели закончить внутреннюю отделку его нового бункера, и для проведения оперативного совещания выбрали «легкое деревянное строение», в котором к тому же были распахнуты окна и двери. В замкнутом пространстве подземного помещения после такого мощного взрыва никто бы из присутствующих не уцелел. После того, как фюрер остался жив, заговор был обречен на скорую ликвидацию, ведь Штауфенберг и его соратники сразу после приземления в Берлине, по свидетельству Ратенхубера, оказались под колпаком у Гестапа Миллера. У заговорщиков не было поддержки ни в народе, ни среди основной массы солдат и офицеров Фермахта, ни среди большинства генералов и фельдмаршалов сухопутных войск. Кроме того, у них практически не было сторонников в Люфтвафе, в Кригсмарине и в войсках СС. В результате покушения Штауфенберга фюрер уцелел благодаря случайности. Однако остается под большим вопросом способность заговорщиков захватить власть даже в случае успеха покушения. После гибели Гитлера им бы противостояли не только войска СС, но и значительная часть обычных, так сказать, беспартийных вооруженных сил. Люфтваффе, где особенно сильно было влияние идеи национал-социализма, наверняка сплотились бы вокруг своего главнокомандующего Геринга, или, если бы Геринг тоже погиб бы от бомбы Штауфенберга, вокруг любого другого преемника Гитлера. На стороне этого преемника остался бы и флот, возглавлявшийся вполне благонадежным дёнецем, хотя позиция флота в борьбе за власть ничего не значила. Не мог же гросс адмирал двинуть подводные лодки на Берлин. Но что гораздо важнее, в сухопутной армии на стороне заговора было отнюдь не большинство генералов и фельдмаршалов. Достаточная прослойка заговорщиков была лишь в штабе резервной армии и в командовании Западного фронта. Однако и там не было никаких гарантий, что даже в случае смерти фюрера основная масса солдат и офицеров поддержит путь и начнет гражданскую войну. Ведь пропаганда внушала им, что вот-вот появится новейшее чудо-оружие или возникнут неразрешимые противоречия между союзниками по антигерманской коалиции и развалят ее за пять минут до полуночи. Думаю, что и при успешном покушении на Гитлера попытка переворота все равно бы провалилась, а войну заканчивал бы столь же бесславно в качестве фюрера, рейс-канцлера и верховного главнокомандующего Геринг или, в случае его гибели, Гиммлер. Все же, как показало покушение 20 июля 1944 года, среди представителей военной элиты оказалось больше открытых противников Гитлера, чем среди экономической элиты, или, например, деятелей науки и культуры, особенно если брать тех, кто не эмигрировал, а остался в Германии. Что же касается шансов на успех заговора, то их действительно не было, даже в случае, если бы Гитлер погиб 20 июля 1944 года. Ведь заговорщики располагали хоть какой-то поддержкой лишь среди командования и военной администрации Западного фронта. На Восточном фронте и в Италии, равно как и на территории Рейха, никаких командиров боевых частей и соединений на их стороне не было, а охранный батальон дивизии «Великая Германия» под командованием майора Отто Эрнста Ремера, они двинули на берлинские правительственные здания только с помощью обмана насчет смерти Гитлера и попытки СС захватить власть, Причем этот обман очень быстро был разоблачен. Арест заговорщиков в Берлине осуществили гаулейтор Берлина Йозеф Гибельс и командир караульного батальона Великая Германия Ремер, которого Гибельс подчинил себе после того, как заговорщики послали Ремера арестовать рейхсминистра министра пропаганды. Гитлер поговорил с Ремером по телефону, сразу произвел его в полковнике и приказал подавить мятеж. Вскоре к батальону Ремера присоединился еще караульный батальон дивизии СС «Лейпштандарт». именно отсутствие сил не позволило заговорщикам изолировать основные центры власти в Берлине и прервать их связь с шанса Страны антигитлеровской коалиции, которых страшила боевая мощь Вермахта, а не только завоевательные стремления Гитлера, и после гибели Фюрера не отказались бы от требования безоговорочной капитуляции. И чем бы участники заговора 20 июля пытались привлечь на свою сторону народ и армию. призывам сдаваться на милостях, против которых пять лет призывала бороться не на жизнь, а на смерть тотальная пропаганда. Даже если бы командующий Западным фронтом Клюге попытался в случае гибели Гитлера заключить перемирие с союзниками, его приказ вряд ли бы был выполнен. и Исход путча был бы таким же, каким он и оказался в действительности. В Нюрнберге Эйтель рассказал своему адвокату историю гибели фельдмаршала Ромеля, тоже участвовавшего в заговоре. Ромель был изоблачен показаниями одного из главных соучастников заговора, некоего оберст-лейтенанта из штаба главнокомандующего оккупационными войсками во Франции генерала Карла фон Штюльпнагеля. Фюрер показал мне протокол допроса и приказал вызвать Ромеля через своего шеф-адъютанта, и начальника управления кадров фермахта генерала Вильгельма Бургдорфа. Ромель заявил, что в настоящий момент состояние здоровья не позволяет ему явиться к фюреру. Тогда Гитлер отправил к фельдмаршалу своего шеф-адъютанта Бургдорфа, вручив ему протокол допроса и письмо, написанное мной под диктовку фюрера. Фюрер оставил на усмотрение Ромеля, явиться к нему, если он невиновен, или готовиться к аресту со всеми вытекающими последствиями. Необходимые выводы ему следует сделать самому. Ознакомившись с протоколом, Ромель спросил, известно ли фюреру его содержание. Затем попросил генерала Бургдорфа дать ему время на размышления. Бургдорф получил личное указание фюрера не допустить самоубийство из-за оружия и дать Ромелю капсулу с ядом. Такая смерть не вызовет подозрения общественности, поскольку даст возможность объяснить кончину фельдмаршала последствиями черепно-мозговой травмы. Фельдмаршал уйдет из жизни, не запятнав свою честь и сохранив популярность в народе. Во время поездки в Ульм, якобы на прием к врачу, Ромель принял яд в присутствии Бургдорфа. Истинная причина смерти Фельдмаршала не разглашалась. Гитлер приказал устроить ему государственные похороны со всеми почестями. Нельзя не признать, что Штауфенбергом и его товарищами двигали благородные цели. Но необходимо подчеркнуть, что, к несчастью, на успех их предприятия практически не было. В то же время некоторым из заговорщиков, например, имперскому руководителю криминальной полиции Фюреру СС Артуру Небе, в случае победы союзников грозила верная виселица за активное участие в окончательном решении. Самые страдные месяцы 1941-го Небе, кстати сказать, один из главных героев фантастического романа-триллера английского писателя Роберта Харриса «Фаттерланд», где действие происходит в 1944 году, В альтернативной реальности, в которой Вторая мировая война окончилась победой Третьего рейха, командовал с группой «Б» на Восточном фронте, уничтожившей около пятидесяти тысяч евреев, а повесили его, по иронии судьбы, за участие в июльском заговоре. И никто уже не ответит, на что рассчитывали Небе и те немногие заговорщики, кто был замешан в преступлениях против человечества. Неужели на то, что союзники откажутся от требования безоговорочной капитуляции, и закроет глаза на совершенные при нацистах преступления. А ведь Ромель был любимцем Гитлера и по его приказу широко пропагандировался как настоящий народный генерал. О его участии в заговоре показали Карл фон Штюльпнагель после неудачной попытки самоубийства и двоюродный брат Штюльпнагеля, подполковник, оберс-лейтенант Люфтваффе, Цезарь фон Хофакер. Правда, вдова Ромеля после войны утверждала, что муж был против убийства Гитлера, поскольку это бы вызвало гражданскую войну и сделало из фюрера мученика. Ромель будто бы считал, что Гитлера надо арестовать и потом судить за совершенные преступления. Однако эта сказка очень мало походит на правду. Все-таки Ромель был опытным военным и прекрасно понимал, что если убить Гитлера, у заговорщиков еще были какие-то шансы, то арестовать его у них не было никакой возможности, поскольку они не имели в своем распоряжении войск, готовых выполнить подобный приказ. Фельдмаршал Манштейн так оценил заговор 20 июля. «Я, как ответственный командующий на фронте, не считал возможным ставить вопрос о государственном перевороте во время войны, так как, по моему мнению, это привело бы вскоре к развалу фронта и, возможно, к хаосу в Германии. Не приходится говорить уже о присяге, как и о допустимости убийства по политическим мотивам. Я сказал на моем процессе, нельзя, будучи высоким военным руководителем, требовать в течение многих лет от солдат отдавать жизнь за победу, чтобы затем собственной рукой способствовать поражению. Между прочим, уже тогда было ясно, что и государственный переворот ни в коей мере не изменил бы требования союзников о безоговорочной капитуляции Германии. Я считаю, однако, что в то время, когда я занимал пост командующего, мы еще не пришли к убеждению, что подобное решение вопроса является единственно возможным. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года новое покушение было уже невозможно из-за значительного усиления мер безопасности. Теперь обыскивали всех посетителей Ставки, не исключая генералов и фельдмаршалов. А поскольку путь против Гитлера не поддержал ни один из командиров на фронте, угрозы военного переворота также не существовало. Гитлер получил возможность бороться до самого конца, пока вся территория Рейха не будет оккупирована войсками союзников. Сразу после покушения, в ночь с 20 на 21 июля, Гитлер в качестве Верховного Главнокомандующего издал приказ, в котором в частности говорилось. В час, когда германская армия ведет тяжелейшую борьбу и в Германии, как ранее в Италии, нашлась ничтожная маленькая группа людей, которая полагала, что сможет нанести нации удар в спину, как в 1918 году. На этот раз они жестоко ошиблись. Утверждение этих узурпаторов, что меня нет в живых, опровергается с момента, который я, мои дорогие немецкие сограждане, обращаюсь к вам с этой речью. Круг, представляемый этими узурпаторами, исключительно мал. Сразу вспоминаются знаменитые ленинские слова «узок круг этих революционеров», страшно далеки они от народа, вполне применимые к Штоффенбергу и его товарищам. Их не мог поддержать не только народ, но и основная масса офицеров вермахта. С германскими вооруженными силами, и в частности с германскими сухопутными войсками, он не имеет ничего общего. Это ничтожно маленькая шайка преступных элементов, которая теперь будет беспощадно уничтожена. Чтобы окончательно водворить порядок, я назначил рейхсминистра Гиммлера командующим всеми тыловыми войсками. Чтобы заменить временно выбывшего по болезни начальника генерального штаба, я призвал вместо него в генеральный штаб генерал-полковника Гу, одного из испытаннейших военачальников Восточного фронта. Во всех других учреждениях Рейха все остается без перемен. Я убежден, что мы после ликвидации этой ничтожной клики предателей и заговорщиков создадим в тылу ту атмосферу, в которой нуждаются бойцы на фронте. Ибо совсем недопустимо, чтобы в то время, когда на передовых позициях тысячи и миллионы солдат жертвуют последним, в тылу ничтожная шайка честолюбивых и жалких тварей могла бы пытаться препятствовать этой жертвенности. На этот раз мы рассчитаемся с ними так, как это принято у нас, национал-социалистов, я убежден, что в этот час каждый порядочный офицер и каждый храбрый солдат поймут наши действия. Какая участь постигла бы Германию, в случае если бы покушение удалось, Это могут представить, наверное, только совсем немногие. Я лично благодарен провидению и Создателю не за то, что Он сохранил мне жизнь. Жизнь моя состоит в заботе и труде для моего народа. Но я Ему благодарен за то, что Он мне дал возможность и впредь заботиться о народе и продолжать мою работу так, чтобы я мог ответить за нее перед моей совестью. Долг каждого немца, кем бы он ни был, оказывать беспощадный отпор этим элементам, Либо немедленно арестовывать, либо при малейшем сопротивлении, без колебания, уничтожать. Приказы по всем воинским частям отданы. Они будут беспрекословно исполнены согласно тем традициям повиновения, что присущи германской армии. Еще раз я особо приветствую вас, мои старые соратники, потому что мне опять удалось избежать участи, которая для меня самого не таила ничего ужасного, но которая принесла бы много ужасов немецкому народу. Я вижу в этом перст проведения, указывающий на то, что я должен продолжать мое дело, и поэтому я его и буду продолжать. После 20 июля 1944 года Гитлер репрессировал несколько тысяч заговорщиков, их родственников и сочувствовавших им представителей политической оппозиции. Всего были казнены или вынуждены покончить с собой около 200 человек, в том числе три генерал-фельдмаршала Эрвин фон Вицлебен был повешен, а Эрвину Ромелю и Гансу Гюнтору фон Клюге, Гитлер дал возможность покончить с собой, чтобы не пришлось вешать сразу трех фельдмаршалов. 19 генералов, один адмирал, бывший шеф Абвера Вильгельм Канарис, 26 полковников, 2 посла, 7 дипломатов, 1 министр, 3 секретаря, а также начальник полиции Берлина Обергруппенфюрер СА и Обергруппенфюрер СС Вольф Генрих фон Хельдорф и начальник криминальной полиции Рейха Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Артур Небе. Репрессиям подверглись и родственники участников заговора. Многих из них поместили в концлагеря до конца войны. Гиммлер, выступая перед губернаторами в Познане, пообещал, «Вскоре мы введем абсолютную ответственность всей семьи. Мы уже так поступали, и пусть никто не приходит и не говорит нам, то, что вы делаете, это большевизм. Нет, вы уж на нас не обижайтесь, это совсем не большевизм, а очень старый и практиковавшийся еще нашими предками обычай». Почитайте-ка хотя бы германские саги. Когда они подвергали какую-то семью астракизму и объявляли ее вне закона, или когда в какой-то семье была кровная месть, то тут уж они были абсолютно последовательными. Когда семья объявляется вне закона и предается анафеме, они говорили, этот человек совершил измену, тут плохая кровь, тут кровь изменника, ее следует истребить. А при кровной месте истреблялся весь род до последнего колена. Семья графа Штауфенберга будет уничтожена до последнего колена. Жена Штауфенберга, Нина фон Штауфенберг, 1913-2006, была заключена в концлагерь, а их пятеро детей помещены в приют. Из двух старших братьев-близнецов Клауса, Бертольд, 1905-1944, юрист Криксмарине, был повешен как участник заговора, а Александр, 1905-1964, профессор истории и лейтенант Фермахта был заключен в концлагерь. Тем временем из-за систематического уничтожения союзной авиации и заводов по производству синтетического горючего, люфтвафы все реже поднимались в воздух. Кроме того, были потеряны основные нефтяные месторождения в Плоеште. Мобильность германской армии снизилась. В грузовики приходилось запрягать валов или брать их на боксир танками. Из-за разрушения во время бомбардировок транспортной инфраструктуры Рур оказался почти в полной изоляции от остальной территории Рейха. Нарушилось бесперебойное снабжение населения топливом, электричеством и продовольствием. Неизбежность скорого конца становилась очевидной как большинству немцев, так и представителям нацистской верхушки. 10 августа 1944 года в Страсбурге в отеле Мезанруш Рейхслейтер Борман собрал представителей крупной германской промышленности – чтобы обсудить с ними возможности и методы вывоза за границу капиталов НСДП и частных фирм и таким образом сохранить средства для возможного возрождения в будущем нацистского движения. Борману надо было успокоить бизнес после того, как Гитлер 4 июля заявил ведущим промышленникам и финансистам «Господа, если война будет проиграна, экономику переориентировать на мирное производство будет уже ни к чему». Фюрер предчувствовал близкий конец, и не сомневался, что не переживет поражение. У Бормана же еще оставались надежды, что лично ему удастся спастись даже в случае катастрофы. Что же касается промышленников, то шансов перевести в другие страны капиталы и новейшие технологии на практике просто не было. В Рейхе практически не было свободной валюты из стран противников – Англии и США, да и золотой запас приходилось использовать для закупок в нейтральных странах. Теоретически можно было переместить документацию по новейшим технологиям в Швейцарию или в Швецию, или, в крайнем случае, в некоторые страны Латинской Америки. Но не было никаких шансов развернуть там производство, сопоставимое с тем, что существовало в Германии. Так что значение совещания было больше пропагандистским, чем практическим. Единственным реальным шансом на окончание войны в ничью Гитлер считал разногласия между союзниками. 31 августа 1944 года он заявил в Вольфшанце. «Для политического решения время еще не созрело. Я не раз доказывал в своей жизни, что могу добиваться политических успехов. И никому не должен объяснять, что я не упущу такой возможности еще раз». Но, разумеется, было бы наивным во времена тяжелых военных поражений надеяться на благоприятный политический момент. Такие моменты могут возникнуть, когда придут военные успехи. Настанет момент, когда разногласия между союзниками будут столь велики, что дело дойдет до разрыва. Коалиции во всемирной истории всегда когда-нибудь рушились. Надо только выждать момент, как бы тяжело ни было. Моя задача, особенно после 1941 года, заключается в том, чтобы при любых обстоятельствах не терять голову и, когда где-то что-то рушится, находить выход из положения и средства подправлять историю. Но при этом Гитлер сознавал, что самому проявлять инициативу в переговорах как с западными противниками, так и со Сталиным дело заведомо безнадежное. Лидеры антигитлеровской коалиции сочтут подобные шаги лишь еще одним доказательством слабости Германии. Надежда была на то, что союзники смертельно перессорятся друг с другом сами по себе из-за непримиримых геополитических противоречий, а потом сами начнут порознь искать сепаратных соглашений с Рейхом. И в тот же день, 31 августа, 1944 года Гитлер пожалел, что не погиб от бомбы Штауфенберга. Если бы моя жизнь закончилась 20 июля, это стало бы для меня избавлением от забот бессонных ночей и тяжких душевных страданий. Видно, в конечном поражении Гитлер тогда уже не сомневался. А гибель в результате покушения позволила бы ему войти в историю непобежденным, да еще жертвой подлых предателей. Осень 1944 года Западные союзники безуспешно пытались преодолеть линию Зигфрида. На Восточном фронте советские войска заняли Эстонию, большую часть Латвии вышли к границе Восточной Пруссии. На юге в результате Яско-Кишиневской операции были окружены и уничтожены основные германские и румынские силы, оборонявшиеся в Румынии и Бессарабии. 23 августа в Бухаресте был свергнут режим диктатора маршала Иона Антонеску, и Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В сентябре перемирие заключила Финляндия. Осенью 1944 года, когда безнадежность положения Рейха мало у кого вызывала сомнения, Гитлер говорил своему врачу Эрвину Гизингу. «В июне 1941 года я начал борьбу с Малохом большевизма, и я доведу ее до победного конца. Единственный противник, хоть в какой-то мере достойный меня, это Сталин». Я высоко оцениваю его за то, что он сделал из России и за его военные достижения. Но в конечном итоге волна большевизма разобьется, остальное национал-социалистическое мировоззрение. И я растопчу это восточноазиатское отродье. Два моих других противника, Черчилль и Рузвельт, не представляют собой никакой силы ни в политическом, ни в военном плане. Англия окончательно рухнет, и от ее мировой империи не останется ничего. Америка поглотит все то что еще останется, а английская империя будет вычеркнута из истории. Я не могу понять глупости этих людей. Они совершенно не видят, какую опасность представляет большевизм и не понимают, что рубят сук, на котором сидят. Мне хотелось бы, чтобы обе эти державы признали, пока еще не поздно, что они борются не на той стороне, я отчетливо вижу тот момент, когда стану стрелкой весов между русскими и англоамериканцами. Проведение подсказало мне, что не может быть никаких соглашений с большевизмом, и я никогда не подам руки России». В ноябре и декабре 1944 года основные усилия вермахта были сосредоточены на Западе, где германские войска сдерживали попытки союзников вторгнуться в Германию и провели контрнаступление в Орденах. Гитлер рассчитывал уничтожить основные силы союзников в Бельгии и таким образом вынудить их к заключению сепаратного мира. Для наступления в Орденах были переброшены наиболее боеспособные дивизии и сконцентрированы основные силы Люфтваффе. В связи с орденским наступлением Гитлер в конце ноября 1944 года перенес свою ставку в район Цихенберга, небольшого городка близ Батнаухайма, к северу от Франкфурта на Майне. Оно называлась «Орлиное гнездо». Но после первоначальных успехов немецкое наступление в Орденах застопорилось. Сказалось общее превосходство союзников в силах и средствах, особенно в авиации. В январе 1945 года союзники перешли в контрнаступление и отвоевали почти всю потерянную территорию. Почему именно на Западном фронте Гитлер решил предпринять последнее крупное германское наступление во Второй мировой войне? Потому что сравнительно небольшая глубина театра военных действий оставляла здесь хоть какие-то шансы на достижение стратегического успеха. Главное же для западного общественного мнения потеря нескольких сотен тысяч солдат и офицеров стала бы значимым событием и вызвала бы давление на правительство в направлении заключения компромиссного мира. На Восточном же фронте, как Гитлер уже убедился в 1941-1942 годах, потери даже в миллионы пленных и убитых не побуждали Сталина прекратить войну. Общественное мнение в СССР вообще отсутствовало, и население безропотно переносило любые потери. А необъятная глубина Восточного театра военных действий не позволяла надеяться на достижение сколько-нибудь значительного успеха, тем более теми ограниченными силами, какие остались у Германии к концу 1944 года.